Три крейсера и восемь эсминцев. Дюк оф Йорк отошел на север, чтобы предотвратить путаницу в опознавании кораблей. Всем, кто имел возможность видеть Шарнхорст, он наблюдался в виде гигантской горящей массы, над которой поднималась огромная туча дыма. Ни осветительные снаряды, ни прожектора англичан не могли пробиться через этот дым. Таким образом, ни с одного из британских кораблей не видели, как Шарнхорст затонул, но все уверены, что Шарнхорст затонул после сильнейшего подводного взрыва, который слышали и зафиксировали на английских кораблях в 19.45». «Ямайка», «Мэтчлис» и «Вирага» были последними кораблями, с которых видели «Шарнхорст» 19.38. Крейсер «Белфаст», вышедший в атаку в 19.48, уже «Шарнхорста» не видел. Место гибели «Шарнхорста» — 72 градуса 16 минут северной широты и 28 градусов 41 минута восточной долготы. Затем Ямайка ушел на север для соединения с линкором «Дюк оф Йорк», а Белфаст и Норфолк и большая часть эсминцев до 20-40 занимались поиском уцелевших. Во время поисков «Скорпион» доложил, что германского адмирала и командира Шантхорста видели в воде были серьезно ранены. Командир умер прежде, чем его удалось найти. Адмирал схватился за спасательный конец, но сорвался с конца и утонул. Среди спасенных не было ни одного офицера. Старше в звании оказался главстаршина Гедде. Интересно отметить, что Шарнхорст, как и линкор «Бисмарк», за два года до него не удалось потопить с помощью только артиллерийского огня. Расследование, проведенное после боя, утверждает с уверенностью, что «Шарнхорст» был потоплен торпедами. Всего по нему было выпущено 56 торпед, из которых 14-15 попали в цель. Но, несмотря на такое количество попавших торпед, не говоря уже о попадании примерно двух десятков 356 миллиметровых снарядов с «Дюк оф Йорка», машины Шарнхорста превосходно работали до самого конца. До момента затопления на Шарнхосте действовала вся энергетика и был свет. Старший инженер-механик Шарнхорста капитан третьего ранга Кениг, старший инженер-электромеханик фон Глаз, командиры групп борьбы за живучесть капитан-лейтенант Дер и обер-лейтенант Тимер не покинули свои боевые посты и погибли вместе с кораблем. В ходе длительного боя Шарнхорст добился двух прямых попаданий «Дюк оф Йорк». Оба 280 миллиметровых снаряда попали в стойки трехногой фок-мачты английского линкора, но не взорвались. В своем рапорте адмирал сэр Брюс Фрезер указывал, что в течение полутора часов «Дюк оф Йорк» находился под точным огнем «Шарнхорста». Залпы часто давали накрытие, снаряды рвались вблизи английского линкора, осколки звенели о борта и надстройки, но прямых попаданий не было. Позднее адмирал Фрейзер стал главнокомандующим Тихоокеанским флотом Великобритании, приняв участие вместе с флотом США в заключительных операциях против Японии. В 1948 году сэр Брюс Фрейзер